Глава 13. Утром 22-го дня Уоллеса в Олиссове переправе Харона рядом с кассой на стойке появилась папка. Чайная лавка ещё не открылась, и Мейс с Хьюга были на кухне, готовились к предстоящему дню. Нельсон сидел в кресле у камина, а Палон лежал у его ног. Уолис ходил по лавке, снимал со столов стулья и задвигал их под столики. Ему было уже легче управляться с ними, и это было то немногое, чем он мог помочь. Он никогда не думал, что сможет получать такое удовольствие от столь неквалифицированной работы, но он переживал странные дни. Он, погруженный в свои мысли, ставил стулья на пол, когда комната вроде как слегка покачнулась, воздух стал плотным и затхлым, отчитывающие секунды часы на стене споткнулись. Секундная стрелка, передвинувшаяся на 1, 2, 3 деления вперёд, начала вдруг двигаться назад. Она металась туда-сюда, и волоски на руках Волисова стали дыбом. "Какого чёрта пробормотал он. "Нэлсон, ты видишь?" И осёкся, потому что с комичным хлоп рядом с кассовым аппаратом образовалась папка. Она была тонкой, словно внутри лежали всего несколько листов бумаги. О, боже, вздохнул Нельсон. Ну вот опять. И не успел Волис понять, что бы это значило, как в дверях появились Хьюга и Мэй, а вслед за ними Аполлон. Хьюга, посмотрев на часы, стрелки которых теперь замерли на месте, нахмурился. Чёрт побери, проворчала Мэй. Ну, разумеется, такое обычно случается, когда я затеваю маффины. Она направилась к лестнице, развязывая фартук и стягивая его через голову. Только бы они не подгорели, а не то я очень расстроюсь. Проследи за ними. Обязательно, сказал Хьюга, глядя на папку и проводя пальцем по её краям. Что это? поинтересовался Олес, подходя к стойке. У нас будет новый гость. Нельсон поднялся с кресла и заквалял к Хьюге и Олесу. Его трость стучала по полу. И вас будет двое. Такого у нас давненько не случалось. Новый гость? переспросил Олес. Кто-то вроде нас, объяснил Нельсон. Он, встав рядом с внуком, взирал на папку с едва скрываемым любопытством. "Да", сказал Хьюго почти что почтительно дотрагиваясь до папки. "Мэй заберёт его и приведёт сюда". Уолис плохо понимал, что чувствует по этому поводу. Он привык к безраздельному вниманию Хьюго, и мысль о ещё одном призраке, который положит этому конец, привела к странному подёргиванию крюка в его груди. Он сказал себе, что это глупо, хюга должен работать, но у него было много гостей до Улиса, и ещё больше придёт сюда после его ухода. А сам он здесь временно. Всё это временно. И эта мысль кольнула его больнее, чем он ожидал. А это для чего, спросил он, потирая грудь. Папка. Хюга поднял на него глаза. Всё, хорошо. Прекрасно, ответил Волис, опуская руку. Хьюго посмотрел на него долгим взглядом и кивнул. В ней сведения о том, кто придёт, хотя, конечно же, далеко не полные. Жизнь нельзя подробно описать на нескольких страницах, считая это кратким конспектом. "Кратким конспектом", повторил Волис. "Хочешь сказать, когда кто-то умирает, вы получаете краткий конспект его жизни?" "Ох", произнёс Нельсон, переводя взгляд с одного на другого. Аполлон же заскулил и прижал уши к голове. «Да», — сказал Хьюго, — «именно это я и хочу сказать». Уоллес не верил своим ушам. «И тебе не пришло в голову рассказать мне об этом раньше?» «Зачем? Я был не в праве показать тебе содержимое твоей папки. Такие сведения не предназначены. Мне это до лампочки», — выпалил Уоллес, хотя это было не так. «Значит, у тебя была папка обо мне?» Хьюго пожал плечами, что привело Уоллеса в ярость. Да? И что там сказано? Где она? Я хочу прочитать, что в ней. И это тоже было не совсем правдой. Что если там что-то плохое? Что если в его папке написаны жирными буквами, да ещё и шрифтом Comic Sans, далеко не лестное заключение о жизни Уоллеса Прайса? Он мало что сделал, зато костюмы у него были роскошными. Или ещё того хлеще. Если честно, это были не такие уж и хорошие костюмы. Она исчезла, сказал Хьюго, глядя на папку на стойке. Папки исчезают после того, как я просматриваю их, Волис раскипетился. То есть она отправляется туда, откуда появилась, так что ли? Так. И ты не видишь здесь никакой проблемы? Нет. Волис не понял, был это вопрос или ответ. Он в отчаянии вздел руки. Кто присылает их? Откуда они появляются? Кто пишет то, что в них? Там объективные факты или субъективные околесицы, имеющие целью опорочить человека? Там наверняка содержится клевета, а она преследуется по закону. Я требую, чтобы ты сказал, что было написано обо мне. Оф, вздохнул Нельсон. Я слишком стар, я слишком мёртв для подобных сцен. Он зашаркал от стойки к креслу. «Дайте мне знать, когда прибудет новый гость, я принаряжусь по такому случаю». «Когда здесь появился я, на тебе была пижама». «Твоя наблюдательность не имеет границ, повезло тебе». Уоллес подумал, а не запустить ли в Нельсона стулом, но решил все-таки не делать этого. Не хотел, чтобы в папке появилась соответствующая запись. «Ты мыслишь слишком уж узко», — осторожно упрекнул его Хьюга. там нет перечисления всех поступков, совершённых человеком, как хороших, так и плохих. Нет плюсов и минусов. Это просто заметки. Уоллис стиснул зубы. И что было сказано в заметках обо мне? Хьюго покосился на него. Это имеет значение? Да. Почему? Потому что если обо мне что-то там по написано, я хотел бы знать, что именно. Хьюго улыбнулся. те просматривал отзывы о твоей конторе, когда был жив. Каждый вторник в 9:00 утра. Нет, если только об этом не написано в вашей папке. А если написано, то знай, у меня имелись веские на то основания. Я многих раздражал, и все знали, если хочешь пожаловаться на что-то, нужно написать об этом в интернете, даже если ты лжёшь, сам не понимающий, к чему придираешься. Похоже, тут что-то личное. Волис посмотрел на него волком. А, может и нет, Хьюго в раздумье потёр подбородок. Ты уверен, что хочешь знать? Волис заколебался. Там написано что-то плохое? Действительно плохое. Это ложь. Всё это ложь. Я был очень компетентным работником. Волису было неловко. Прежде он приложил бы максимум усилий к тому, чтобы постоять за себя, но теперь не был способен на такое. И это было Тут лучше всего годилось слово «нелепо». Нелепо и бессмысленно. Нельсон хрюкнул. «Высоко метишь!» Уоллес проигнорировал его реплику. «Ладно, я ничего не хочу знать. Можешь по своему обыкновению измываться надо мной». «Ты делаешь мне больно», — пожаловался Хьюга. Уоллес фыркнул. «Очень в этом сомневаюсь. И мне это без разницы». Он развернулся на пятках и вновь занялся своим делом. Ему удалось снять со столика ещё два стула, прежде чем он сдался и пошёл к стойке. Хьюга с удивлением посмотрел на него. "Заткнись, но сначала скажи мне", пробормотал Волис. "Ты продержался целую минуту, ну дольше, чем я ожидал, я впечатлён. Как же ты наслаждаешься всем этим?" Хьюга пожал плечами. "Надо же как-то развлекаться, верно, я говорю, дедушка". "Совершенно верно", отозвался Нельсон, а Волис закатил глаза. Хьюга перевёл взгляд на Олеса. Всё не так, как ты думаешь. Я не кривил душой, когда сказал, что там против тебя ничего не было. Думая об этом как о наброске. Лучше от его слов Олесу не стало. Так кто всё это написал? И не надо нести всякую эзотерическую чушь насчёт вселенной или чего-то в этом же роде, руководитель произнёс Хьюга. Олес замер на месте. Руководитель которого вы все боитесь и который принимает решения на космическом уровне. Я не боюсь. А как он узнал обо мне? Он шпионил за мной?» Уоллис огляделся и понизил голос. «Он слышит меня сейчас?» «Возможно», — Возможно, встрял Нельсон. «Он своего рода вуэйрист», — Хьюго вздохнул. «Дедушка». «Что? Чувак должен знать, что высшее существо наблюдает за тем, как он какает или роняет еду на пол?» а потом подбирает и съедает. Ты ковыряешь в носу? Он следит и за этим. И думаю, так оно и должно быть. Люди вульгарны, это в нашей природе. «Он этого не делает», — громко провозгласил Хьюго. «Все происходит совсем не так». «Прекрасно», — буркнул Уоллес. «Тогда я сам посмотрю». Он удивился тому, что Хьюго не попытался остановить его, когда он потянулся к папке. И удивлялся до тех пор, пока не обнаружил, что... не может взять её в руки. Они прошли сквозь папку и коснулись стойки. Он отдёрнул руку и попытался ещё раз, и ещё, и ещё. "Дай мне знать, когда тебе надоест", обратился к нему Хьюга. "Я единственный, кто может взять её и посмотреть, что там внутри". "Ну, разумеется", пробормотал Уолис. Он бросил свою затею и положил руки на стойку. Хьюга снова протянул к нему руку. Это случалось всё чаще и чаще, словно он забывал, что они с Волисом не могут дотронуться друг до друга. Его рука зависла над рукой Волисы, и тот гадал, какова на ощупь кожах юга. Казалось, она должна быть тёплой и мягкой, но этого ему никогда не узнать. В конце концов Хьюго положил свою ладонь между ладонями Волисы и постучал по стойке указательным пальцем. Пальцы Волисы дёрнулись к его руке. Их разделяли всего несколько дюймов. Всё, хорошо сказал Хьюго, поверь мне. В твоей папке сказано, что ты был целеустремлённым, трудолюбивым, что ты не принимал ответа нет. Месяц назад Уолис был бы доволен, услышав о себе нечто подобное. А теперь он не знал, как к этому отнестись. "Я не только такой глухо", ответил он. "Рад слышать", откликнулся Хьюго. "Я тоже так считаю". Он взял папку и открыл её. Уоллес, не подумав, попытался облокотиться о стойку, но упал сквозь нее. Хьюго смотрел на него поверх папки. Улыбались даже его глаза. «Терпеть тебя не могу», — дерзко заявил Уоллес, приняв вертикальное положение. «Я тебе не верю». «Придется поверить», — приму к сведению. «Святые угодники», — сказал Нельсон. «Из всех тупоголовых!» Конец фразы он пробормотал себе под нос. Вниз спустилась Мэй. На ней был тот самый элегантный костюм, что и в день похорон Уоллеса. Она смахнула волосы с лица. — Я все о маффинах, чувак. Если, вернувшись, я обнаружу, что они подгорели, жди больших неприятностей. Кто у нас на этот раз? Она забрала у Хьюга папку и стала читать. Ее взгляд скользил туда-сюда по строчкам. — Хм. О-о-о. — Понятно. Интересно. Ее брови нахмурились. — Это... Это будет не просто. Волис уставился на Хьюга. Ты же сказал, что никто, кроме тебя, не может дотронуться до папки. Неужели? Я был неправ. Мы и тоже можем, она улыбнулась Волису. Я видела твою папку. Там было много чего хорошего. Вопрос: почему в 2003 году ты считал, что брюки-парашют это прикольно? Вы все просто ужасные люди, торжественно провозгласил Волис. «И я не желаю иметь с вами никаких дел». И с этими словами он снова стал снимать стулья со столиков и больше не смотрел в их сторону. «О, нет!» — сказала Мэй. «Пожалуйста, нет! Все, что угодно, только не это!» Она сунула папку обратно в руки Хьюга. «Ладно. Номер два мы спешим к тебе». «Постарайся не опоздать на три дня», — съязвил Уоллес. «А то ведь с тебя станется». «А-а-а!» — протянула Мэй. «Значит, тебе не наплевать». Я тронута. Она встала на цыпочки и поцеловала Хьюга в щёку. Не забудь о мафинах, не забуду. Он обнял её за плечи и притянул к себе. Волис не ревновал ни чуточки. Будь осторожна, с ним будет не так, как со всеми. Волису не понравилось озабоченное выражение его лица. Будь осторожна, отозвалась Мэй в свою очередь, обнимая Хьюга. Скоро вернусь. Волис повернулся, чтобы сказать ей, что число присутствующих на похоронах ещё ни о чём не говорит, но Мэй уже ушла. Часы на стене вновь затикали и пошли как положено. "Никогда не пойму, как всё это работает", буркнул Волис. Хьюго только рассмеялся в ответ и вошёл в кухню. Весь день в чайной лавке было полно народу. Поскольку Мэй отсутствовала, Хьюго постоянно находился при деле, так что у него не было времени перекинуться хотя бы парой слов с Уоллесом, не говоря уж о том, чтобы отвечать на вопросы о содержимом папки. Это раздражало Уоллеса, хотя если бы его спросили почему, он не смог бы дать вразумительного ответа. Именно Нельсон уловил суть происходящего с Уоллесом к большой досаде последнего. Уоллес сидел на полу рядом с креслом Нельсона, когда тот сказал «Поскольку, Он не забудет о тебе из-за новенького. Уолис решительно отказывался смотреть на него. Он не отрывал взгляда от камина, где потрескивали дрова. Меня это ни капли не волнует, самому собой медленно произнёс Нельсон. Конечно, не волнует. Это было бы неразумно, что верно то верно, отозвался Уолис. Они просидели молча не меньше 10 минут. Затем Нельсон сказал: Но если вдруг ты беспокоишься по этому поводу, то зря. Хьюго умный, внимательный. Он понимает, как всё это важно. По крайней мере, я так считаю. Уолис поднял на него глаза. Нельсон улыбался, но Уолис не понимал, что было тому причиной. Ты о прибытии нового гостя? Ну да. В том числе. А о чём ещё? Нельсон пренебрежительно махнул рукой. Да так, ерунда. Он немножко помешкал. Ты любил свою жену? Волес моргнул. Кого? Свою жену. Волес снова перевёл взгляд на огонь. Да, но этого оказалось недостаточно. Ты старался изо всех сил? Он хотел ответить да, сказать, что сделал всё, чтобы Наоми знала, она самый важный человек в его вселенной. Нет. А почему, как ты думаешь? В голосе Нельсона не было укора, не было осуждения, и Волис был до смешно благодарен ему за это. Не знаю. Он вытащил торчащую из джинсов ниточку. Он не носил ничего похожего на костюм с тех пор, как научился переодеваться. Так он чувствовал себя лучше, словно сбросил скорлупу, о которой прежде понятия не имел. Так уж получилось. А я любил свою, признался Нельсон, и всё, что хотел сказать Волис, так и осталось у него на языке. Она была полной жизни, энергичной. В мире не было никого подобного ей, но она по каким-то причинам выбрала меня. Она меня любила. Он улыбнулся, но, как показалось Воллису, улыбался он сам себе. У неё было одно обыкновение, доводившее меня до белого каления. Возвращаясь с работы, она первым делом скидывала туфли и оставляла их у двери. Затем на полу оказывались носки. Я шёл за ней и подбирал её одежду. Я спросил, почему она просто не кладёт её в корзину для грязного белья, как любой нормальный человек. И знаешь, что она мне ответила? Что? Она сказала, что жизнь это не только грязные носки. Волис уставился на него. Это бессмыслица какая-то. Улыбка Нельсона стала шире. Да, но для неё это имело большой смысл. Однажды я пришёл домой поздно, открыл двери и не увидел туфель, носков на полу, одежды и подумал, что в кое-то веки она убрала за собой. Я почувствовал облегчение. Я устал и не хотел бы ликвидировать устроенный ею беспорядок. Я позвал её, она не ответила. Я прошёл по дому, комнату за комнатой, но её нигде не было. «Припозднилась», — сказал я себе, — «бывает». И тут зазвонил телефон. В тот день я узнал, что моя жена неожиданно скончалась. И это действительно очень забавно, потому что даже после того, как мне сказали, что ее больше нет, что все произошло быстро и она не страдала, я мог думать только о том, что отдал бы все на свете за ее туфли у двери, за ее грязные носки на полу. за её одежду сброшенную по пути в спальню. Мне очень жаль, тихо произнёс Волес. В этом нет нужды. Мы прожили хорошую жизнь. Она любила меня, и я старался, чтобы она всё время помнила, что я люблю её, даже если мне приходилось прибирать за ней. Разве ты не скучаешь без неё? спросил Волес, не подумав и сморщился. Чёрт, я не то хотел сказать. Конечно же, скучаешь. конечно согласился Нельсон. всем своим существом. И всё же ты здесь. Да, я знаю, что когда буду готов уйти отсюда, она будет ждать меня. Но я обещал, что буду приглядывать за Хьюго сколько смогу. Она поймёт, что такое несколько дней по сравнению с вечностью. Что для этого нужно, чтобы ты совершил переход? Волис вспомнил, что говорил ему Нельсон, когда они стояли под дверью. Чтобы ты вознёсся. А, хороший вопрос. Что для этого нужно? Нельсон подался вперёд и тихонько постучал тростью по ноге Уоллеса. Нужно знать, что он в хороших руках, что даже перед лицом смерти его жизнь полна радости. Речь не о том, что ему нужно, потому что он ни в чём не испытывает нужды, а о том, чего он хочет. Это большая разница, иногда мы забываем об этом. И чего же он хочет? Вместо того, чтобы ответить, Нельсон сказал: "В последнее время он стал чаще улыбаться, ты заметил?" "Правда?" "А он-то думал, что Хьюга из тех людей, у которых улыбка не сходит с лица. Я гадаю, почему оно так." Нельсон откинулся в кресле. "Я жду не дождусь, когда пойму это." Уоллес посмотрел на стоявшего за стойкой Хьюга. Тот должно быть почувствовал его взгляд, в свою очередь посмотрел на него и улыбнулся. Уоллес прошептал. «Это просто позволить себе скатиться». «Да», — сказал Нельсон, «но важнее всего то, что ты предпринимаешь, чтобы вывести себя из этого состояния». Секундную стрелку часов начало заедать спустя полчаса после закрытия переправы Харона. Хьюго повесил в окне знакомую Уоллесу табличку, закрыто на спецобслуживание, сказав, что это всего лишь предосторожность. «Нас здесь нет», — пояснил он. по крайней мере, в той реальности, когда часы отстают, мир вокруг продолжает жить своей жизнью. Если кто придёт к лавке в такое время, то увидит только тёмный дом и эту табличку. Волис прошёл за ним в кухню. Кожа у него чесалась, крюк в груди давал о себе знать. А кто-нибудь когда-нибудь пытался войти? Хьюго отрицательно покачал головой. Я о таком ничего не знаю. Это не вполне волшебство, а скорее иллюзия. Для перевозчика ты слишком многого не знаешь, хьюга коротко хохотнул. Разве это не прекрасно? Я и не желаю знать всего. В этом случае не останется места для тайны. А какой в этом смысл? Будешь знать, чего ожидать, и стоило этим словам сорваться с его губ, как он понял, как они прозвучали. Вот почему мы не ожидаем Точно, отозвался Хьюго, будто Волес сказал нечто разумное, и Волес решил, что проще ничего не уточнять. Так будет лучше для психики. Хьюго пошёл в кладовую и стал сосредоточенно обозревать, что в ней было. Волес посмотрел ему через плечо. На полках выстроилось множество банок с разными видами чая, но ярлыков на них не имелось, содержимое большинства банок было порошкообразным. Матча пробормотал себе под нос хьюга. Нет. Неправильно. Падуб. Тоже нет, хотя, думаю, это гораздо ближе. Чем ты занят? Пытаюсь сообразить, каким чаем лучше всего напоить нашего гостя. И со мной так было. Хьюга кивнул, показав на тёмный порошок наверху. С тобой было просто, проще, чем с кем-либо. Вау, пробормотал Волис. В первый раз слышу о себе такое. и даже не знаю, как к этому отнестись. Хьюго рассмеялся. Я не О, ты же знаешь, что я имел в виду. Ты это сказал, а не я. Подобрать нужный чай для определённой персоны это искусство, по крайней мере, я так считаю. У меня не всегда это получается, но я совершенствуюсь. Он потянулся к одной из банок, дотронулся до её стеклянного бока и убрал руку. Это тоже не годится. «Что же можно... может... вот это?» Он снял с полки банку, наполненную скрученными черными листками. «Это не мой чай, я понял, что не смогу вырастить его здесь. Пришлось импортировать». «Что это такое?» — спросил Уоллис, глядя на банку. «Листики казались мертвыми». «Кудин», — ответил Хьюго, поворачиваясь к стойке напротив, чтобы заварить чай. «Китайское изобретение». буквально горький чай. Делают его обычные из листьев токсикадендрана и падуба. Вкусно любители, он очень горький, но при этом лекарственный. Прочищает мозги и зрение, выводит токсины. И ты собираешься напоить гостя именно им, спросил Воля, взглядя как Юга достаёт из банки скрученный листик. Едкий земляной запах заставил его чихнуть. Да, он необычный. У меня ещё никто его не пил. Он посмотрел на листик и покачал головой. Может, ничего особенного он с собой и не представляет, следя за тем, что я буду делать. Волис стоял рядом с Хьюга, пока он наливал кипяток в те же чашки, что и в тот вечер, когда мы привели его в лавку. Хьюга осторожно опустил листик в воду, и тот распустился словно бутон. Вода приняла странный коричневый оттенок, а сам листик стал зеленоватым. Какой запах ты чувствуешь, спросил Хьюга. Волис наклонился и втянул носом пар. Он забил ему ноздри, и Волис, подавшись назад, зашевелил ими. "Трава?" Хьюга довольный кивнул. "Именно. За горечью чувствуется травяная нотка и долгая медовая послевкусие. Нужно испытать горечь, чтобы ощутить их". Волис вздохнул. "Опять ты говоришь одно, а подразумеваешь другое". Хьюго улыбнулся. А может, это просто чай? Он совсем не обязательно подразумевает что-то, ведь он сложен сам по себе. Попробуй его. Думаю, ты почувствуешь нечто неожиданное. Наверное, его нужно настаивать дольше, но представление о нём ты получишь. Волис вернулся мыслями к пословице на стене чайной лавки. Хьюго должно быть думал о том же. Протянув Волису чашку, он сказал: Это второй раз. Почётный гость. Волис, беря чашку из его рук, сглотнул от волнения. Он не мог не отметить, что их пальцы почти соприкоснулись. Он чувствовал на себе взгляд Хьюга, и оба они держали чашку дольше, чем это было нужно. В конце концов Хьюга опустил руку. Вода по-прежнему была прозрачной, коричневый оттенок уступил место зелёному. Волис поднёс чашку к губам и сделал глоток. Он поперхнулся, а чай тем временем скользнул по его горлу, и у него стало горячо в желудке. Да, напиток был горьким, а потом Волис ощутил травяной привкус такой сильный, что ему показалось, он проглотил небольшую ложайку. Было и медовое послевкусие, но его сладость пропала в туне, потому что Волису всё это страшно не понравилось. Чёрт-е ж то, пробормотал он, вытирая губы, а Хьюго тем временем забрал у него чашку. Это было ужасно. Кто чёрт побери станет пить такое по своей воле? Он смотрел, как Хьюго подносит чашку к губам, как приходит в движение его горло. "Да", проговорил Хьюго. "Я люблю чай, но это не означает, что я люблю все его виды". Он почекал губами. "Ага, вот и мёд". Он почти оправдывает испытанное до того страдание. "Ты когда-нибудь ошибался в выборе чая?" "Для живых людей, да." Но не для мёртвых, не для мёртвых, согласился Хьюга. Это замечательно. Невероятно, но замечательно. Ещё один комплимент Уалис. Да, внезапно смутился Уалис. Оказывается, он стоял ближе к Хьюга, чем ему казалось раньше. И прочистив горло, он сделал шаг назад. О, боже, его вкус не исчезает. Хьюга хохотнул. Твой чай понравился мне куда больше. И Волис почему-то почувствовал себя счастливым, хотя с чего бы. "Это комплимент?" да, просто ответил Хьюго. И Волис принял близко к сердцу это короткое слово. Горечь, которую он ощутил, не шла ни в какое сравнение со сладостью послевкусие. Хьюго достал из банки ещё несколько листиков и положил их на тарелочку рядом с чайником и чашками. Ну вот, как это смотрится? Словно ты выйдя на улицу, подобрал с земли первое, что попалось на глаза. Прекрасно, бодр, сказал Хьюга. Значит, мы. Часы в лавке громко заопнулись, секундная стрелка подрагивала, оставаясь на одном месте. Они уже здесь. Волис не знал, что ему делать. Мне следует просто и махнул рукой, дабы объяснить, что хочет сказать. Если хочешь, можешь пойти со мной, ответил Хьюга, взяв поднос. Только прошу позволить мне пообщаться с ним и ответить на вопросы, которые могут у него возникнуть. Если он заговорит с тобой, можешь ответить, но только абсолютно спокойно. Не надо, чтобы он взбудоражился больше, чем, возможно, уже взбудоражен». «Ты нервничаешь», — проговорил Уоллес. Он не понимал, как умудрялся не замечать напряженного выражения глаз Хьюга, того, как его руки крепко сжимают под нос. Хьюга помедлил и затем сказал, «Смерть не всегда скоро на расправу. Знаю, у тебя все было быстро, но тебе повезло. У всех по-разному. Иногда она жестока и шокирующая, и преследует тебя. И некоторые бывают потрясены, некоторые разгневаны, а другие... Другие не могут думать ни о чем, кроме нее. Такие люди, хочешь верь, хочешь нет, приходят к нам чаще, чем ты думаешь». Уоллес был способен поверить этому. Ему казалось, он понимает, что имеет в виду Хьюго. Мир может быть прекрасен, и это становится очевидным, если смотреть на стены чайной лавки с фотографиями пирамид и замков и низвергающихся водопадов. Но он также брутален и темен. Хьюго посмотрел на дверь в кухню. «Они идут по дороге. Ты веришь мне?» «Да», — немедленно отозвался Уоллес, подавив желание удержать Хьюго в кухне. Он не знал, что на них надвигается, но у него было плохое предчувствие. "Хорошо", сказал Хьюго. "Смотри, слушай, я рассчитываю на тебя, Волис". И он прошёл в дверь, а Волис смотрел ему вслед.